Глава 13. Егор Сергеевич. Время летит неимоверно быстро. Вот только отдыхали, как уже пролетела рабочая неделя, и снова наступают праздники. На этот раз только. Мы все будем каждый занят своими делами. Кто захочет, поедет на парад. Кто-то проведет время с семьей. Варя вот, как и я, будет за городом. Ничего. Такие перерывы в общении нужны, чтобы соскучиться друг по другу. Расставание только на пользу пойдет. А такие трудоголики, как мы, хоть немного отдохнем без работы. А то от наших глаз и спины ничего не останется. Да и выспаться надо, может, голова будет лучше работать. Мне так точно необходим отдых и тишина. Вся та суета, что вывалилась за последнее время, немного напрягала и нервировала. Достаточно вспомнить, как прошла накануне моя встреча в институте, чтобы понять, как тяжело мне приходится в последние дни. Я ведь навстречу шел с чувством, что увижу как минимум самородков и интересных личностей. Но стоит заметить вот что. То ли глаз у нас уже замылился, то ли я успел поработать с творческой личностью и больше внимания уделяю нестандарту. Но по порядку. Встретили меня прекрасно. За большим столом на кафедре успел даже попить чаю, прежде чем перейти в аудиторию, где для меня буквально сделали защиту проектов. Два стола стояли перед большим экраном. За трибуной по очереди появлялись студенты и рассказывали коротко о своих работах. Естественно, вначале показали тех, кто, по мнению деканата, были лучшими из лучших. Соглашусь, что были сильные работы, тщательно проработанные и прорисованные. Но мои вопросы некоторых студентов ставили в тупик. Я уточнял, с каким материалом предпочитает работать человек, какие цвета любит, в чем изюминка его проекта, как он может заинтересовать заказчика, а главное – удивить. Рынок сильно изменился, объяснял я свое видение. То, что несколько лет назад пользовалось популярностью, сегодня уже не привлекает интерес. А как еще можно завлечь клиента? Только показать, насколько мы разносторонние. Еще один вопрос, который ставил всех в тупик, это хобби. Мне нужно было знать, чем люди увлекаются помимо учебы. В чем еще состоит их интерес? Увы. Но те, на кого ставили преподаватели, не могли понять, что их вдохновляет. Откуда берут идеи для проектов? А ведь как без них? Это же потенциальные Олеси в будущем, которые выполняют стандартную, изученную по методичке работу. Выбрав из первой партии двух студентов, чьи работы были более яркими и запоминающимися, на мой взгляд, я предложил им пройти что-то вроде мини-стажировки. Они оформляются ко мне в офис, скажем, на неполный день. Часа на четыре будет вполне достаточно. Если за месяц покажут себя, оставлю в будущем место за ними. Ну, а если нет, значит нет. Оставив координаты и свой телефон, стал смотреть на работу тех, кто был, на мой взгляд, незаслуженно убран в сторону. Взять, к примеру, девушку Гота. Ее внешний вид пугал. Немного даже отталкивал. Понятное дело, что в простом офисе она вряд ли задержится, так как дресс-код есть во всем. А ее большое количество шипастых браслетов, пирсинг, подведенные черным карандашом глаза и губы никак не под стиль офиса не подходил. Но! Я на внешность не ориентируюсь. В каждом должна быть какая-то загадка. Внимательно выслушав доклад, Я попросил показать мне работу более подробно. А заинтересовала меня кухня-гостиная в черном цвете. Да-да, девушка, судя по всему, работала только с этим цветом. Однако черный хоть и был основным, но прекрасно дополнялся деревом, правильной расстановкой света и деталями в стиле золота. «Какая интересная люстра», — заметил я. «Где такую заказать?» «Я раньше делала» призналась девушка немного краснее. Даже через слой белой пудры было заметно. Почему перестала? Девушка неопределенно пожала плечами. А что еще умеешь? Да, я умел из людей добывать нужную мне информацию. Зато узнал, что Агата умеет плести из древесины разные вещи. Записывай мой номер. Произнес, обращая внимание, как вытягивается от удивления лицо девушки. «Практику пройдешь у меня». «Люстру вот подобную хочу себе в дом, а про остальное договоримся». Она кивала и быстро вносила все мои данные, а также место, куда нужно приехать в телефон. Удивлен, произнес декан каким-то новым для себя взглядом, осматривая группу. «Из оставшихся людей я взял к себе выпускника на стажировку. Не справится, получит рекомендации и пойдет дальше». А если осилит, оставлю себе. Нужно же наш женский коллектив разбавить. В общем и целом, пока что остановил свой выбор на четырех людях. Но озвучил вслух для всех студентов, что открыт для диалога. Тем более планировал расширяться. Также предложил приходить ко мне со всеми интересными проектами. А что, смогу выкупить, почему нет? Поездкой остался доволен. Мне кажется, многие сегодня сделали какие-то выводы. На прощание предложил ребятам вносить больше красок, больше смелости, потому что шаблон никому не нравится. Посмотрим. Может быть, среди тех, кто сегодня был, есть толковые ребята, просто не успели раскрыть себя как надо. Ничего, после моих реплик многое в этом месте изменится. Я прям даже уверен а самое главное – в лучшую сторону. Но вернемся в нашу реальность. День завершен. Коллектив отправлен по домам, а я сижу в квартире в обнимку с компьютером. Потому что действительно не знаю, чем можно заняться. Впервые выдался свободный вечер. А мне его даже провести с пользой не выходит. Вот и вышло, что сумку-то я собрал быстро. А что делать теперь, ума не приложу однако страдал от безделия недолго. Варя решила мне написать. Правда, то, что я увидел в тексте сообщения, радости мне не принесло. Отправил фотографии Евгению, который прислал ржущий смайлик. Тебе смешно, а мне что делать? Так ты же банкрот, насколько я помню. Так что ничего, ждем. Ждем, ждем так ждем. Спасибо, буду иметь в виду. Прекрасно выглядишь, написал Варваре. «Естественно, приезжать с разборками я не стану, но информация действительно интересная. А вот потом, потом стало еще интереснее. Не прошло и двух часов, как мне позвонила Олеся. Я чуть чаем не подавился от ее наглости и смелости, а может глупости, пока еще не разобрался. Но самое интересное, что рядом со мной сидел Евгений, который снова рассмеялся в голос». Он-то успел свою чашку в сторону отложить, как и кусок пиццы, которую привез с собой. Да-да, я его пригласил из-за тоски и печали, а он взял и согласился, потому что сам не знал, чем себя занять. «Это я удачно мимо ехал», — потер ладони товарищ. «Принимай звонок». Послушно выполнил указание товарища и даже на громкую связь поставил, чтобы было слышно, о чем будет вести речь девушка. «Гресс!» – мурлыкающим голосом произнесла девушка. «У меня для тебя есть интересная информация». Евгений стал махать руками, подталкивая на разговор. «Рассказывай!» – немного лениво произнес я. А друг показал мне большой палец. «Так не пойдет!» – вдруг произнесла Олеся. «Времена нынче тяжелые, сам понимаешь. Женька как раз только откусил пиццу». Но когда услышал, на что очень тонко намекает девушка, даже замер, смотря почему-то на меня. Вообще, я всегда считал, что его сложно чем-то удивить. А нет, сидит с пиццей в руках, забыл, как жевать надо. Одни глаза выпучил на меня. Кто, как не я, вздохнул. Ну, если такое дело. Я специально сделал долгую паузу за которую друг успел пиццу доесть и теперь смотрел на меня с нескрываемым интересом. «Раз такое дело», — снова повторил я медленно, «то желаю тебе хорошего вечера». «А деньги?» — воскликнула девушка. «Какие деньги?» Евгений зажал рот руками и метался по кухне, тихо похрюкивая. «За ценную информацию!» «Ты оставь ее себе, ладно? У меня пока лишних денег нет. Кризис! После этих слов пришлось звонок отключать, как чувствовал, что пора, потому что Женя, который таки выскочил в коридор, громко и совершенно неприлично заржал. «Я не могу», — вопил он откуда-то. «Это же надо, Гресс. Я буду брать тебя на собеседование». «Воздержусь», — усмехнулся. «Я сам себе нужен в фирме, делал выше крыши». Что ж, вечер можно было назвать вполне успешным. Мы моментально нашли тему для разговора, долго хохотали и просто отдыхали. Друг с ночевкой у меня не остался. Сказал, что в состоянии дойти до соседнего подъезда. «Чего?» — воскликнул я. «Не тебе одному жить в этом районе», — улыбнулся товарищ. «Тем более было крайне выгодное предложение. Там, правда, ремонт надо сделать». Намек понял. Тут мы снова посмеялись, Пожали друг другу руки и разошлись. Женя домой. Я в комнату, где совсем скоро и уснул. А рано утром, когда еще все нормальные люди досматривали сны, я уже ехал к отцу, понимая, что сильно по нему соскучился. Что меня радовало, так это короткая дорога. Вроде отъехал от города, а уже тихо. Птицы поют, лес. Одно блаженство особенно после того, как долго, много и на износ работал. Отец вышел встречать меня к калитке своего большого дома. Стоило выйти из машины? Как он меня крепко обнял и сразу же рассказал планы на праздничные выходные. Стол накрыл, баньку истопим, на рыбалку утром пойдем. Принято. Улыбнулся я, подтягиваясь от удовольствия. Папа к моему приезду подготовился. Я бы даже сказал, расстарался. Рассказывай. Сразу же припечатал, садясь за стол. Что именно, уточнил папа. Кто тебя так вкусно кормит? Ну а что, я человек взрослый, вижу и порядок, и разносол. Какой ты у меня сообразительный. Только это... Да что ж я зверь какой? Шепотом возмутился а папа лишь развел руками и пошел к лестнице, по которой совсем скоро поднялся на второй этаж. Я же принялся ждать, потому что никогда ранее не был знаком с теми, кто мог папу покорить. Он человек сильный, хваткий. Ему нужен тот, кто его характер стерпит. Отец спустился со второго этажа минут через пять. За ним следом шла невысокого роста женщина, которая прекрасно могла спрятаться за его мощной фигурой. На ней было совершенно простое домашнее платье, а волосы на голове убраны в хвостик. Только челка немного закрывала глаза, которые сразу же мне показались живыми и настоящими. А улыбка настолько была искренней, что я и сам улыбнулся в ответ. «Доброго утра!» — поздоровался первым. «Егор!» Очень приятно отозвалась женщина, сцепляя руки в замок. Волнуется. Видно было, что переживала. Папа обо мне, конечно же, рассказывал. О моих достижениях тоже. Вот она и переживает, что мне не понравится. Только я же вижу, как преобразился дом, как доволен и спокоен отец. Это ли несчастье? Моя Анюта, — гордо сказал папа а Анна покраснела и легонько толкнула его в бок. «Давайте завтракать». Решил, что уж точно не буду ни о чем расспрашивать. А то я так торопился, что про все остальное позабыл. Аня мне понравилась своей спокойностью, внимательностью, заботой. Отец с нее глаз не спускал. А женщина только чуть краснела и улыбалась. От этого на ее немного круглых щеках выступали ямочки которые делали ее еще более милой. Я за отца был рад. Пока Аня не видела, показал ему большой палец. Утро прошло за неспешными беседами, а после мы с отцом переместились в баню, которую стали топить и говорить уже о более серьезных темах. Мне тут птичка-мозгоклюйка звонила. Произнес папа морщисть. Говорила о том, что ты потерял бизнес. Как отреагировал? Уточнил сразу же. Руки не заламывал, если ты об этом, но искренне тебе посочувствовал. Твоя забота не знает границ, рассмеялся я. А если коротко, то ситуация следующая. Я рассказал отцу всю историю от и до. Он слушал внимательно. Только поленье перекладывал, да сучья сухие подкладывал, прежде чем затопить печь. Интересно выходит, хмыкнул отец. Тогда... Я тебе на восстановление бизнеса отдаю все. Не понял? Тут шла какая-то многоходовочка, сути которой без предыстории я понять никак не мог. Ты банкрот. Я пытался тебя спасти. У нас ничего не вышло. Мы оба стали нищими. Звучит неправдоподобно. Особенно если посмотреть, какой нам слепили сайт и какое помещение для фирмы делают». А вот как звучит, и что для этого нужно сделать, мы с моими ребятами в ближайшие дни обсудим. Евгения своего возьми. И состряпайте хорошую историю с привлечением каких-нибудь третьих лиц. Не мне тебя учить. Надо показать, что наши дорогие родственницы не могут претендовать ни на что. Они и так не могут, буркнул. Знаешь, когда твоя мать... Папа никогда не называл ее бывшей женой. Только так или в оскорбительной форме. Позвонила мне и заявила, что я ей там что-то должен до гроба жизни. Я готов был ей это деревянное сооружение прислать и лично гвозди в крышку вбить. Они хотят забрать наш бизнес, лишить дохода, найти обходные пути. Благо я-то в свое время подписал договор, в котором четко говорится, что остается со мной и что я отдаю жене. Как понимаю, она свою долю потратила. Понятия не имею, пожал плечами. Но тебя услышал. Это самое главное. Потому что сейчас может быть и такая ситуация. Она через суд может потребовать алимент из тебя. Не выйдет, хмыкнул. Если есть такой запрос и он удовлетворен, то платят все имеющиеся дети. Вот Альбина обрадуется. Конечно, отец знал, что такой исход маловероятен, но готовился, как всегда, к худшему. Я же, честно скажу, никогда не думал, что придется бороться за собственное счастье с родной матерью и почти родной сестрой. Надеюсь, наша небольшая ходовочка оправдает надежды, и эта чудачка успокоится, займется своим бизнесом. «И прогорит», — дополнил я. «Аминь», — завершил отец, смотря на огонь. «Рассказывай, кто она?» Хм? «Не понял я?» «Ты постоянно достаешь телефон из кармана?» «Работа так тебя не беспокоила!» «Варвара!» — вздохнул. «Ее зовут Варя, и она очень ценный сотрудник в моей фирме». «Насколько ценный?» — уточнил папа. «Бесценный!» — быстро поправился я. Привози ее в гости. Будем знакомиться. «Думаешь, что-то выйдет?» — неуверенно уточнил я. «Уверен?» — загадочно хмыкнул отец. «Уж я-то тебе знаю. Только мой совет послушай. На прошлое не оглядывайся никогда. Живи настоящим и будущим. Угу! Это я уже понял. И довольно давно. А еще то, что все люди совершенно разные. Как и их мысли, желания» поступки в конце концов. Вечер прошел по-домашнему. Душевно и тепло. Мы много смеялись и разговаривали. Парились в бане, купались в бассейне. А рано утром ушли с отцом на рыбалку. Просто посидеть в тишине на берегу речки. Просто насладиться природой вокруг. С Варварой мы, конечно же, списывались за день. Я присылал ей фотографии тех мест, где нахожусь. Она присылала своих. Утреннюю картину перед глазами я ей тоже отправил. Такого пейзажа у меня нет в коллекции. Девушка ответила на это сообщение только ближе к обеду. Наверное, отсыпалась. Могу устроить поездку. Ну а что могу ведь? Ведь отец хочет уже познакомиться с талантливой художницей, которая нашла ключик к моему сердцу. Варвара. Могу устроить поездку. Несколько раз перечитала сообщение с глупой улыбкой на губах. «Анри, если увидит, точно будет подкалывать. Но сделать с собой ничего не могу. Хорошо, хоть нахожусь в своей спальне». Забежала, чтобы взять плед, и зависла возле телефона. «Варя, ты там долго?» Закричал брат со двора. «Уже бегу!» Предупредила, выглянув в окно. Быстро отключила телефон и положила в карман джинсовых шорт. Потом придумаю ответ и обязательно напишу Егору. Пока ничего толкового в голову не приходило. Анри и Бонни ждали меня на улице. Мы собирались пойти к речке. Брат желал с собакой погулять, а я хотела немного порисовать, так что подарок Егора был со мной. Маленький тюдник выручал тем, что не занимал много места и всегда лежал в моем рюкзаке. Но наши планы пришлось скорректировать. По дороге мы встретили Митю, школьного товарища Андрея. По взгляду брата поняла, что ему хочется пообщаться, так что забрала Бонни и пошла к речке. Самой тоже хотелось побыть в одиночестве и подумать. А возможно пообщаться с Егором, если он будет на связи. Возле речки никого не было, Рыбаки обычно с утра рыбачили, а еще рано. Так что местным тут делать было нечего. Расстелила плед возле воды и спустила Бонни с поводка. Пусть побегает немного. Сама устроилась на покрывале и достала из рюкзака этюдник и бутылку с водой. Задумалась, что ответить Егору, но решила скинуть ему фотографию нашего пейзажа. Выбрала красивый ракурс, Который захватила реку и деревья и весело бегущую Бонни. Отправила Егору и отзеркалила его сообщение. У нас тоже красота. Могу устроить поездку. И подмигивающий смайлик: Кто же думал, что он воспримет мое сообщение всерьез? Понял: завтра приеду, познакомлюсь с твоими. Посмотрим ваши красоты, а потом заберу тебя к отцу. «Побудем у него. Порисуешь пейзажи, переночуем и вернемся вместе в город». Быстро прислал Егор, как будто только и ждал моего ответа. «Что, так сразу?» — только и смогла ответить. «А что тянуть? Должны же твои родственники знать, у кого работает их дочь и сестра?» «Ага. Главное, чтобы они тебя не прибили за то, что я там днюю и ночую» быстро напечатала и добавила смайлики один с пистолетом другой ржущий и тут он мне позвонил да растерянно ответила убирая тюдник на плед и устраиваясь поудобнее привет а я подумал что лучше позвонить чем переписываться я же серьезно ты завтра меня ждешь ты меня в тупик поставил план конечно хороший но родители сейчас как начнут суету наводить мы уедем отсюда колобками мои тоже нам устроят королевский прием так что после выходных придется наконец посетить фитнес клуб а то что зря абонементы покупали ну так что не боишься нагрузки нагрузки я никогда не боюсь приезжай представляешь я уже соскучился Вдруг признался Егор. Я тоже, ответила, не подумав. До завтра, только скинь геолокацию. Пойду радовать отца, что скоро будут гости. До завтра. Ох, и что это было. А и не все ли равно, если на душе хорошо-хорошо, и улыбка от уха до уха. Быстро скинула боссу геолокацию и продолжила рисовать. Представляю, какую бурную деятельность разовьет мама. Она-то к нашему приезду с братом наготовила разносолов, а тут боюсь даже представить масштабы бедствия. «А что это мы мечтательно улыбаемся?» Отвлек меня от дум голос брата. «Анри!» — напугал. Вскрикнула от неожиданности. «Завтра будем в клубе выступать старым составом». Поделился брат, садясь рядом. Классно, с удовольствием послушаю. Брат мой еще в школе увлекался музыкой. И у них была небольшая группа. Вот, видимо, Митя и предложил вспомнить молодость. А брат у меня всегда за любой движ. А ты что такая довольная сидишь? Завтра Егор приедет. Твой босс? Зачем? Приподнял бровь, брат отрывая травинку и покусывая ее. «Просто так?» Пожала плечами. Познакомиться хочет. «Ой, темнишь ты что-то. Ну что мы сидим? Пошли домой. Надо родителям сообщить, а то прибьют нас, что не успеют подготовиться». «Да что там готовится, Еды полный дом». Фыркнула. «А то ты маму не знаешь». Закатил глаза брат вставая с пледа и подзывая Бонни. Спорить не стала. Брат прав. Мама сейчас разовьет бурную деятельность. Родители ничего не сказали на то, что завтра к нам приедет босс. А потом я уеду с ним. Только переглянулись между собой и улыбнулись. Ох, чувствую, что-то надумали себе не то. Или то. Сама не знаю. Мама решила на завтра сделать фирменные манты. Так что вечером мы по нашей семейной традиции все вместе их лепили, разговаривая и обсуждая у кого что произошло, пока не виделись. Ложилась спать я усталая, но в предвкушении, как перед Новым годом или перед отпуском. Ой, что будет-то? А было просто прекрасно. Проснулась я от шлавливого солнечного луча, который нагло щекотал мой нос. Довольно потянулась и пошла умываться и одеваться. Все еще спали, когда я вышла из комнаты, поэтому решила приготовить на завтрак оладушки. Быстро замесила тесто и поставила нагреваться сковородку. Телефон предупредительно взяла с собой, а когда он оповестил о новом сообщении, быстро достала из кармана. «Доброе утро. Спишь?» Прилетела от Егора. Сделала фотографию теста сковородки и отправила ему со словами: Доброе утро, не сплю. Завтрак готовлю, Я буду через час. Оставь мне вкусняшек. Не знаю, не знаю, если что-то останется. И смайлик с языком. Быстро отправив сообщение, отложила телефон и принялась жарить. Вскоре, на запах в кухне, собрались все домочадцы. Мама сварила вкусный кофе и заварила чай. Завтракать решили на террасе. Мама разложила в вазочках варенье и сметану. Вазочки были хрустальные из серванта. Их мама доставала только к особым гостям, как и сервиз, который красовался на столе. Ох, ждут Егора. Интересно, он им понравится? А они ему... Папа уже придумал на вечер жарить шашлык и топить баню. Мама собиралась подчивать нас разносолами. Брат развлекать музыкой. А я просто хотела побыть с Егором без суеты. Просто вместе. Не успели накрыть на стол и рассесться, как к воротам подъехала машина Егора. Все, конечно же, подскочили и пошли встречать. Ну и я со всеми не оставлять же босса наедине с родней, а то он мне завтра отомстит егор улыбаясь достал с заднего сиденья два букета ярких цветов букет с красными домашними розами протянул маме а мне мои любимые пионы а отцу санри подмигнул и показал на крафтовый пакет а это вам когда все перезнакомились, то прошли к столу. Я пошла в дом за вазами, чтобы поставить цветы. Егор отправился вслед за мной. Вместе мы расставили цветы и оставили их в гостиной на столе. «Прекрасно выглядишь. Рад тебя видеть», — улыбнулся мне Егор. Я тоже улыбнулась в ответ. «Пошли к столу, пока все не остыло». Я думала, будет какое-то стеснение но все чувствовали себя спокойно, как будто Егор всегда был с нами. После завтрака мы забрали Бонни и отправились с ней гулять к речке. Анри пошел в клуб репетировать и наказал нам приходить к пяти. Пока гуляли, Егор рассказал об отце и его жене. Я стеснялась к ним ехать, но с Егором ничего не страшно, да и не съедят же они меня в конце-то концов. На обед мама сварила фирменные манты и попросила нас отнести еду Андрею. А то он как ушел утром, так и не возвращался. Мы пошли к клубу. Брат с друзьями репетировали, и маминой еде были рады. Тут же организовали шведский стол и все смели за две секунды. Не забудьте в пять прийти, напомнил брат напоследок. Не забудем. Рассмеялась, забирая у него судочки. Ага, знаю я вас. Счастливые часов не наблюдают. Махнул рукой, брат. И оказался прав. Нам действительно было не до времени. Я провела Егору экскурсию по селу. Показала свои значимые и тайные места. Мы так заболтались, что прибежали к клубу, когда уже концерт начался. Зато с удовольствием отрывались под любимые рокерские песни. Брат с группой решили петь кавера, так как его новый репертуар старая команда не знала. После концерта брата никто не отпустил, и мы с Егором вдвоем вернулись домой. Пока мы с мамой готовили салаты и гарнир, папа с Егором пожарили мясо. Вернулись они с улицы серьезные, но довольные. Явно о чем то говорили, но кто ж нам скажет. Пока мы гуляли с Бонни после ужина, папа растопил баню. После бани тело разморило, да и день сегодня был насыщенный. Так что мы разошлись по комнатам. Егора поселили у Андрея в комнате. Он предупредил, что сегодня ночевать дома не будет, а завтра нас уже здесь не будет. Ложилась спать я с улыбкой на губах. Радовало, что Егор так рядом, всего лишь через стенку. Руку протяни, и вот он. Пугал завтрашний день и знакомство с его родными. Но уверена, что все будет хорошо. По-другому и быть не может. Ведь так?